«Если все наши пять шлюпок справятся со своим делом не хуже нас, экипаж шхоны будет укомплектован полностью», — сказал мне Волк Ларсен. «А человек, в которого вы стреляли, он...» «Я надеюсь...» — голос Модбрустер дрогнул. «Ранен в плечо», — отвечал капитан. «Ничего серьезного».